Глава вторая. Возвращалась я в гостиницу уже в более приподнятом настроении. Моя лошадка цокала по мостовой. Я сидела в двуколке и, держай за вожжи, разглядывала местный городок. В общем-то, тут было очень даже мило. По крайней мере, на главной улице. Двух- и трехэтажные дома в европейском стиле, с кафешками и магазинами на первых этажах. Имелась даже площадь, вокруг которой располагались Здание городской администрации, суда и местного управления стражами. Тут же на главной улице были конторы Стряпчева и Нотариуса, аптека, ломбард, банк. Народу на улице было очень мало, но все со мной здоровались, смотря с любопытством, но добрым, а не злым. Я тоже здоровалась, само собой. В общем-то, заметно было, что народ в городке по большей части добродушный и простой. Больше всего меня пробрало от помоста, на котором местные казнили преступников. Да, дикие нравы, чего уж тут. Сам белый дом находился у черта на куличиках, на окраине города. Но не со стороны диких земель, а как раз с противоположной. Когда я въезжала в город, то мне на него указали местные стражники. Он стоял практически на въезде, самым первым на главной улице города. Дом был двухэтажным и выглядел заброшенным, но достаточно крепким, из кирпича. Еще и с задним двором с конюшней, двумя постройками и садом, заросшим. Я его сильно не рассматривала, не успела. Хотела как можно скорее в гостиницу устроиться, до да к мэру съездить, решить вопрос с работой. Скорее всего, его возвели подальше от границы из-за того, что первая ведьма тоже боялась влияния темной энергии, поэтому и распорядилась построить Белый дом именно там. «Что ж, может, оно и к лучшему. Меньше ненужных людей будет шляться рядом, а лишь те, которым конкретно понадобятся мои услуги, но и те, кто в город въезжает». Доехать до Белого дома я решила завтра. Сегодня уже сил никаких не осталось. Я, конечно, кремень и железные леди. И работа снабженцем в свое время научила меня биться за свое. Но все равно этот разговор меня вымотал. И хотелось простого — пожрать и завалиться спать. Гостиница «Черный жук» находилась в самом начале улицы. Я уже успела разузнать, что она самая лучшая в городке. Помимо «Черного жука» здесь было еще три гостиницы. Почему так много? Да все потому, что в городок часто съезжались те, кто желал побывать в диких землях. Таких людей называли дикари. Как оказалось, в диких землях добывалось очень много различного сырья. От обычных трав до металлов, которые неплохо продавались Светлой Империи. Говорят, там даже шахта была, куда набирали народ для работ. Это мне поведал словоохопливый стражник, когда я его спрашивала, где тут гостиницы расположены. А охраной шахты занимались военные. Но только в сезон. Как только он завершался, шахту запечатывали, и все быстро оттуда сваливали, ибо возвращались опасные злобные твари и рвали всех, кого встретят на части. От мелочи военные еще умели отбиваться, а вот от крупных особей уже нет. Да, парадокс. Вещи, напитанные темной энергией, вовсю использовали в Светлой Империи. Правда, эти самые дикари приезжали лишь в зимнее время, ибо температура в это время года понижалась настолько, что опасные твари, населяющие дикие земли, отходили подальше от границы. Во все же остальное время идти в дикие земли было бессмысленно, разве что на смерть, и гостиницы пустовали. Вот и чёрный жук радовал меня тишиной и спокойствием, а местные хозяева — гостеприимством. Я вошла внутрь и улыбнулась жене хозяина, Улия. Женщину я ещё успела подлечить с утра и обещала заняться её детьми. А завтра и хозяина полечу. Эти люди мне понравились, вели себя радушно, кормили вкусно. Комнату выделили самую лучшую, особенно когда узнали, что платить за всё будет мэрия. «Отужинать, госпожа белая ведьма, желаете?» Спросила меня Уля, Пышечка с добрыми глазами. «Было бы неплохо», — кивнула я. «Тогда выбирайте любой столик. У меня все готово, сейчас принесу», — ответила женщина. Я же, осмотревшись, выбрала для себя по привычке столик в углу, с обзором на весь зал и на выход заодно. Эти привычки я заимела еще в прошлой жизни, работая старшим администратором в ресторане, когда надо было контролировать всех сидящих за столиками и выход, чтобы в случае чего каждому клиенту уделить время и решить любую спорную ситуацию. Уля и правда через две минуты принесла мне на подносе обед, составила на стол, пожелала приятного аппетита и вернулась за стойку. Я принялась за еду, стараясь не съесть ложку, все же с утра маковой росинки не было. Да и вдолбленные с детства прабабушкой манеры рассказывались. Да, мама у меня пила. А вот прабабушка была из аристократов, причем настоящих, польский род. Жила она долго, даже свою дочь пережила, мою бабушку, и фактически меня воспитывала до 12 лет, пока не умерла в возрасте 105 лет. Что удивительно, она была очень бодрой старушкой до конца своей жизни и умерла во сне. Просто легла спать и не проснулась. Я сильно горевала по ней. Она была единственным в моей жизни человеком, который обо мне заботился. Поэтому все, чему прабабуля меня научила, я старательно помнила и всю жизнь следовала ее заветам. Когда первое подошло к концу, я взялась за второе и услышала колокольчик. Дверь открылась, и я чуть не поперхнулась. В ресторан вошел инквизитор. Об этом свидетельствовала подвеска на его шее. Не заметить ее было очень сложно. Она светилась мягким голубым светом, А это значило, что инквизитор был высокого чина. Странно, что один. А нет, не один. Следом зашли еще четыре инквизитора с красными подвесками. Это означало, что они ниже рангом и его подчиненные. Я постаралась есть спокойно и делать вид, что мне вообще пофиг на пятерых инквизиторов, которые какого-то хрена выехали из самой столицы и припёрлись в маленький городок на границе. То, что эти ребята были столичными, было видно невооруженным взглядом. В первую очередь по плащам у них были особые нашивки. Я уже успела изучить все эти нюансы и детали, пока путешествовала. Мужчины учтиво кивнули мне, а главный задержал свой цепкий взгляд на пару мгновений дольше, чем остальные. Но стоило госпоже Улье улыбнуться и спросить, чего надо господам, как инквизитор сразу же переключился на нее. Краем я поняла что мужчина в городе минимум на неделю, а главный потребовал самый лучший номер. Причем таким надменным тоном, как будто сам принц пожаловал. Улья развела руки в стороны и, печально вздохнув, естественно, сдала меня с потрохами. — Я прошу прощения, но комната занята. — Позвольте узнать, кем. Я доплачу этому господину, и он сразу же съедет. Недовольно фыркнул принц. Улья растерянно устремила на меня свой взгляд. Я лишь мягко улыбнулась в ответ и еле заметно кивнула. Хозяйка гостиницы выдохнула и перевела на меня стрелки. Госпожа белая ведьма изволит жить в номере, пока для нее белый дом не приготовлен, а все счета оплачивает градоначальник. Улья кивнула в мою сторону. Инквизитор тут же повернулся и окинул меня с ног до головы взглядом, в котором я заметила не только инквизиторский, но и мужской интерес что меня очень сильно удивило. Но, конечно же, вида я не подала. Принц опять повернул голову, с недоумением посмотрел на хозяйку и, видимо, решил уточнить, так как не поверил, что она имела в виду меня. «А где же госпожа белая ведьма?» «Так вот же она!» И Улья ткнула в меня пальцем. Я же продолжала сидеть с безмятежным выражением на лице. «Инквизитор?» Опять перевел на меня ошарашенный взгляд, который сменился подозрительно недобрым. Остальные тоже одарили меня удивленными взглядами, и главный направился в мою сторону. Я, как ни в чем не бывало, продолжила нарезать на мелкие кусочки стейк. Инквизитор подошел к моему столику. «Госпожа Белая Ведьма?» — спросил он меня, продолжая недоумевать. «Да, это я». Мягко улыбнулась я и добавила аника из Курстена». Курстеном называли наш приют. Фамилий у ведьм как таковых не имелось, только имена, данные при рождении родителями. Это все, что позволялось им оставить своим детям. А вторым именем стояла приставка по названию приюта. «Курстен», — нахмурившись, протянул мужчина. «С кем имею честь разговаривать?» — спросила я у мужчины, а то сам он что-то не спешил отвечать. «Прошу прощения, Астон Криш», — ответил мужчина. О, «О, только и смогла выдавить я». У инквизиторов тоже не было фамилий, только имена, ибо стоило им войти в орден, как они мгновенно теряли свои корни и полностью отдавали служению Пресветлому. Зато у них были титулы внутри инквизиции, и Астон был третьим в иерархии инквизиторов. А всего Астонов было шесть. Дальше уже шли Гертоны, их было трое, и самым главным был Фуртон, руководитель всего Ордена Инквизиторов. Астоном обычно был подконтролен целый регион. Всего их было шесть Светлой Империи. И вот передо мной какого-то хрена стоит целый Астон. Фактически герцог. Я все же поднялась со своего места и постаралась приветливо улыбнуться. Реверансы или Книксины? Между ведьмами и инквизиторами тут были не приняты. Ведьмы вообще не обязаны никому были кланяться, даже императору, ибо находились в ней местной иерархической лестнице. Но встать, чтобы поприветствовать — это да, это я еще из книги узнала. «Для меня честь познакомиться с вами, астан Криш», — сказала я. Да, не зря он вел себя как принц. Астан и герцога способен за пояс заткнуть, что что тут говорить. Хотя из книги я так и не поняла, кто же важнее, император или инквизиция. А за месяц нахождения в Светлой Империи разобраться не успела. Мужчина опять демонстративно и очень цепко осмотрел меня снизу вверх, а я решила не отставать и осмотреть его. Ну что можно сказать? Хорош, чего уж греха таить. Не перекачан, но и крепких мускулов не лишен, и явно породист из аристократов. Герцоги своих младших сыновей часто отдают служение ордену, так что вполне возможно, что и его когда-то отец отдал в орден, а потом еще и всячески содействовал сыну, чтобы тот дослужился до Астана. Одежда сидит на нем идеально. Брюки, заправленные в сапоги с длинными голенищами, не слишком обтягивают мощные ноги, но и не висят мешком. Талия узкая, плечи широкие. Я бы не отказалась заглянуть ему под белую рубашку, Воротничок, который торчит из-под куртки с кожаными накладками. Наверняка там спрятаны как минимум восемь кубиков. Черноволосый, смуглый. Черты лица резкие, не мягкие. Подбородок квадратный, брови широкие. Я бы сказала, что он идеален. Внизу живота приятно запекло, когда я оглядывала этакого самца. Я даже облизнулась, но только мысленно. «Вы...» «Разрешите присесть за ваш столик?» Протянул мужчина, прерывая свой мой осмотр. «Конечно. Присаживайтесь. К тому же я уже почти закончила, осталось лишь второе и десерт». Безмятежно улыбнулась я, стараясь унять реакцию своего организма. Но эта затея была обречена на провал. Секс я любила и в прошлой жизни, но за месяц до несчастного случая пришлось расстаться со своим любовником, Слишком уж он навязчивым стал, а кольцевать меня хотел. А в мои планы кухни и детки в ближайшие лет пятнадцать уж точно не входили. Я своей свободой и независимостью очень дорожила. А в этой жизни у меня тоже мужика не было целый месяц. Как-то не до этого было. И того два месяца, два месяца без секса. А ну и понятно, что я стойку на инквизитора сделала. Начала садиться а Криш решил за мной поухаживать и, подойдя к столу, отодвинул его от стола. «Благодарю», — сказала я, мысленно добавляя ему еще сто баллов. Мало того, что красавчик, при высоком звании, да еще и манеры джентльмена надо брать. Хотя и очень рискованно, но для небольшой интрижки почему бы и да. Мужчина сел напротив и дал знак пальцами своим воинам. Один сразу же принялся делать заказ, а трое сели за соседние столики причем так словно попытались нас окружить и отрезать от выхода ничего себе я надеюсь они меня брать не собираются еле сдержавшись чтобы не вскочить и не рвануть бежать я хоть и кремень но всего лишь женщина перевела взгляд на свой стейк и начала его есть очень медленно как следует прожевывая каждый кусочек значит приехали в этот городок навсегда. Начал свой допрос инквизитор, заставив вычесть из его личного рейтинга сразу три сотни баллов. Правда, организм не спешил понижать свою заинтересованность, отправив мозг со своей математикой куда подальше. Я доживала кусок, проглотила его, и мило улыбнувшись ответила, «Надеюсь, что да». «Обычно этот город ведьмы не жаловали. А вы почему согласились?» Продолжил инквизитор нагло не давать мне есть. И еще минус сто. того мужик был загнан в большие минуса. Даже мэр и тот был выше пунктов на десять где-то. Но мой организм думал иначе. И нагло игнорировал мозг с его подсчетами и увещеваниями. На этот раз я жевала гораздо дольше, чисто из мести, но ровно до того момента, как заметила растущее раздражение в глазах инквизитора. Мне стало бесконечно жаль местных жителей. Начала я, смотря в глаза красавчику, и стараясь в душе верить в то, что говорю. В другой жизни прокатывала. Посмотрим, прокатит ли здесь. Когда я узнала, что уже 30 лет в городе нет белой ведьмы, страшно подумать, что в случае серьезной травмы многие могли не успеть доехать до соседнего города. И я решила, что буду жить здесь, И помогать страждущим по мере своих сил, ведь именно для этого пресветлый одарил меня своим вниманием. Я не старалась вести себя как блаженная дура, все равно не поверят, и вопросов будет еще больше. Как говорила моя прабабушка, всегда в любой ситуации надо оставаться собой и говорить только правду. Просто некоторые вещи не договаривать. Откровенная ложь может запросто вскрыться, а не договорки, ну. Можно сослаться на девичью память. И не боитесь близости диких земель? Не боитесь разиться темной энергией?» Приподнял свою бровь мужчина. «Я уверена, Пресветлый защитит меня!» Ответила я, продолжая смотреть прямо в глаза инквизитору. «Что ж...» Астон Криш на мое удивление поднялся. «Был рад пообщаться». «Белая ведьма Аника из Курстена, приятного вам ужина!» Он развернулся, не дав мне и слова ответить, и, сделав пару шагов, подошел к ближайшему столику, за которым сидел один из его подчиненных, сел на стул и сделал вид, что я ему больше не интересна. как, собственно, и всем остальным инквизиторам, окружившим меня. Никто из них не смотрел в мою сторону демонстративно и в то же время я всем нутром ощущала, что они следят за каждым моим вздохом. Стараясь не слишком сильно показывать свое облегчение, я посчитала мысленно до десяти и продолжила ужинать. Аппетит мне не способен испортить даже апокалипсис, а сексуальный инквизитор, который может меня заподозрить в одержимости, а затем отправить на пытки, где я во всем признаюсь уже по дороге, а затем жечь на костре, тем более пока я наслаждалась десертом и размышляла о том, как буду бежать из города, ибо придется валить всех пятерых, причем очень быстро, кровоизлиянием в мозг, например. Входная дверь хлопнула, но из-за спин отряда инквизиторов, чтоб их пресветлое одарил чем-нибудь интересным, и они свалили из города побыстрее. Я, к сожалению, не могла видеть вошедшего или вошедших, но по звукам услышала, что народу было много. И дышали они все как загнанные лошади. А затем раздался командный мужской голос. Госпожа Улья, мне срочно нужна белая ведьма. В каком она номере проживает? У меня два раненых. Я вздохнула и с грустью, посмотрев на свой десерт, встала. Я здесь! Громко оповестила я мужчину в форме и оценила военную стать. А ничего тут военные, кстати. Интересный экземплярчик, еще и холостой Женатые в этом мире носили специальные татуировки на руках И не заметить их было очень сложно Поэтому холостых мужчин и незамужних девушек было видно за версту За его спиной было еще двое, но им обоим вместе взятым До своего, по видимости, командира было как до луны пешком Отлично, пройдемте с нами, у нас два раненых скомандовал мужчина, даже не удивившись моему внешнему виду. Видать, и правда торопился. «Лорд Робишон Сункар!» Вдруг воскликнул инквизитор, вставая из-за своего столика и смотря на капитана с какой-то детской радости узнавания. Я даже офигела, насколько лицо этого опасного инквизитора, наверняка лично казнившего ни одну ведьму, способно измениться. «Капитан Робишон Сункар!» Поправил военный и с удивлением добавил. «Астон Криш? Какими судьбами?» «Он самый». Инквизитор вышел из-за стола и направился к капитану. Я застыла на месте. Может, они обо мне совсем забудут? Но нет. Военный поздоровался с инквизитором за руку, а затем перевел на меня свой строгий взгляд. «Поторопитесь, госпожа белая ведьма. Мои люди могут умереть». Сказал он, смотря на меня как на свою подчиненную. Чем сильно разозлил. Терпеть не могу, когда так делают. Сам болтает с давним другом, а на меня еще и срывается. Возможно, не настолько все плохо, если вы общаетесь с господином Инквизитором. Не удержалась я от шпильки. Инквизитор посмотрел на меня и опять вздернул свою бровь. Ну да, белые ведьмы так себя не ведут. Они не раздражаются, не злятся и вообще. «Бессловесные твари!» А вояка хмуро промолчал, ведь я уже подошла к нему и строго спросила «Где ваши пострадавшие?» «Они на улице, в телеге», — ответил он «Идемте, я вас провожу» Я вместе с мужчинами и инквизиторами в полном составе вышла на улицу и действительно увидела напротив главного входа телегу с двумя ранеными И в шоке даже застыла на пару мгновений от такого зрелища. Благо за этот месяц крови и открытым ранам я уже претерпелась и блевать в кусты не бежала, как это случилось, когда я рода принимала. Позже, чтобы не позориться, я научилась отстраняться. Вот и сейчас сделала то же самое. Как они еще были живы, вообще непонятно. Благо трогать руками мне их не надо было, а то точно не удержалась бы, и вывернула весь ужин на них же. Это было месиво из кишок и крови. Я подошла чуть ближе к телеге, но не слишком близко, и, раскинув обе руки в разные стороны, закрыла глаза, чтобы не отвлекаться и понять, смогу ли им помочь, а заодно и сразу же обезболить. Не хотелось бы, чтобы они умерли от болевого шока. У одного я не досчиталась ноги, а у второго — руки. Не знаю. Умею ли я выращивать новые конечности, но попробую. Вдруг получится. В общем, мысленно я остановила кровотечение обоим мужчинам, а затем начала буквально сшивать. В одном из городов я купила анатомический атлас и читала его каждый вечер, изучая анатомию человека. Поэтому сейчас мне было не так сложно, как в самом начале. Я знала, где и какие органы должны находиться и как выглядеть в нормальном состоянии. На основное лечение у меня ушел целый час. Пришлось все органы устанавливать на свои места и восстанавливать все порвавшиеся сосуды. И в этот момент для меня не существовало внешнего мира совершенно. Слишком уж сложная операция на меня свалилась, да еще и в двойном размере. А когда я поняла, что с мужчинами все в порядке, взялась за конечности. Тут пришлось уже думать и брать материал с других конечностей и даже мышц. В общем-то, тело само знает, что и как ему лучше восстановить благодаря ДНК и свежим ранам. Поэтому заморачиваться с я не собиралась, а лишь создала каркас. А затем уже дала приказ обоим телам вернуть все, как было, и начать активное восстановление. Дальше организм сам справится. Я на это очень надеюсь. Сейчас им надо хорошо поужинать, затем спать, и постельный режим на две недели... «Чтобы новые конечности укрепились», — сказала я уставшим голосом, поворачиваясь к ошеломленному капитану. «Шутка ли? Целый час без движения на ногах простоять? Или даже два?» «Других пострадавших нет?» — уточнила я. «Нет, больше нет», — ответил мужчина, продолжая пялиться на меня, как на восьмое чудо света. «Кстати, он не один себя так вел. Остальные воины и инквизиторы — Тоже смотрели на меня так, будто я сотворила чудо. Вы не видели, как работают белые ведьмы? Настороженно спросила я. Видели, ответил инквизитор. В том то и дело, что видели, но впервые узнали, что ведьмы умеют возвращать оторванные конечности. Я приподняла брови. Серьезно? «Они этого не делали?» «Блин, я спалилась, что ли?» «Так, срочно в обморок, только подойду поближе к мужикам». И так и сделала. Подошла как можно ближе и начала падать. Благо, опыт уже имелся. В прошлой жизни чего только не приходилось делать, лишь бы начальник не лез со своими приставаниями. А обморочной не неинтересно домогаться. Мужчины поймали меня, только сразу оба. «Чёрта, приятно!» «Два таких экземпляра еще и бросились мне на помощь. Какое-то время тянули в разные стороны, но благоразумие все же победило. И инквизитор отдал меня капитану, что меня несказанно порадовало. Вояка, пока еще среди окружающих меня мужчин, был на первом месте в кандидаты в любовники, желательно на постоянной основе». «Похоже, что весь резерв свой потратила». Сразу же поставил мне диагноз Астон Криш. Это хорошо. В правильном направлении мужик думает. Обожаю, когда за меня все решают в таких ситуациях. Не надо ничего придумывать потом. Меня затащили внутрь, а затем стараниями Улии понесли в номер. Инквизитор, гад, не отставал. Открыл дверь, прошел вперед, а капитан следом. Все это я слышала, но не видела. Глаза открывать не стала, ибо палево. С ней все будет хорошо. А заботился Роб или как там его моим самочувствием? Думаю, что за ночь должна восстановиться. Не переживай, я прослежу. Ответил Гад инквизитор. Господа, вмешалась Уля. Давайте я помогу раздеться госпоже Анике, а вы побудете в гостиной. Я же мысленно поблагодарила женщину за заботу.